Ася Казанцева. Откуда берутся дети? Краткий путеводитель по переходу из лагеря Child Free к тихим радостям семейственности. Предисловие. Новорожденные касатки никогда не спят. Киты и дельфины вообще не то чтобы спят в привычном нам понимании. Им нужно регулярно подниматься к поверхности, чтобы дышать. Так что они умеют спать двумя полушариями по очереди, при этом закрывают один глаз, чтобы спящая половина мозга меньше отвлекалась на внешний мир. И все-таки взрослые морские млекопитающие, как показывают наблюдения в океанариумах, каждую ночь проводят по несколько часов в малоподвижном состоянии, болтаясь в толще воды или вальяжно раскинувшись на дне бассейна. Но не таков малыш. В первые недели жизни касатка поднимается подышать ежеминутно, почти всегда держит открытыми оба глаза, непрерывно удерживает свою мать в поле зрения и следует за ней. Спать, конечно, хорошо, но пока вы еще совсем крохотный дельфин в холодной воде, вам оказывается важнее постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть, и держаться близко к матери, чтобы вас не уволокли хищники. намного проще быть новорожденным слоненком. Стадо, кочующее по саванне, в поисках новых источников пищи, не станет останавливаться, чтобы дать матери и ребенку прийти в себя после родов. Через полчаса после появления на свет детеныш встает на ноги, а через пару часов уже худо-бедно умеет ходить. Группа слонов передвигается медленно и не успевает скрыться из виду, пока малыш рождается. Но догонять сородичей все равно надо, и слоненок ковыляет за матерью самостоятельно. Она не берет ребенка на ручки, на хобот, не носит его на спине. Конечно, не все дети рождаются настолько самостоятельными. Помните, в школьном учебнике зоологии были нарисованы два птенца одинакового возраста, один голый и уродливый, а второй – глазастый, пушистый и миленький. Учебник сообщал, что птицы бывают выводковые и гнездовые. У первых птенец вылупляется из крупного яйца, которое пришлось долго высиживать, но зато сразу готов самостоятельно добывать себе еду. А у вторых появляется на свет относительно быстро, но потом еще долго сидит в гнезде, разинув клюв, и требует деятельной опеки от мамы с папой. Подобное разделение есть и у млекопитающих. Как правило, если вы крупное животное и вынашиваете мало детенышей за раз, то они будут при рождении уже довольно самостоятельны, покрыты шерстью, хорошо видят, способны самостоятельно передвигаться, относительно быстро переходят от грудного вскармливания к питанию взрослой пищей. А вот если вы и сами мелкое животное и рождаете много мелкого потомства, обычно такое могут позволить себе те, кто никуда не мигрирует, а сидит в норе, то тогда детеныши будут голыми, слепыми и беспомощными. «Объясни свою маленькость», может потребовать Homo sapiens, ознакомившийся с этими данными, обращаясь к своему младенцу. «Мы — крупный вид, беременность у нас чаще всего одноплодная. Возможность сидеть в норе появилась по эволюционным меркам недавно, да и то не у всех. Зачем же ты рождаешься незрелым, как мышонок?» «Ну, знаете», — обиделся бы младенец, «если бы мог вести аргументированные дискуссии». Не надо было торопиться меня рожать. Вот у касатки беременность продолжается, между прочим, 18 месяцев, а у слона — 22. Если бы вы оценивали мои навыки через полтора-два года после зачатия, я бы передвигался и удерживал родителей в поле зрения ничуть не хуже, чем этот ваш сын маминой подруги. А так я, по сути дела, недоношенный. В значительной степени это правда. Если бы мы пытались дорастить человеческого детеныша внутри матки, до той же степени зрелости мозга, которая свойственна новорожденному шимпанзе, то беременность пришлось бы продлить еще на 7 месяцев. Размер мозга при рождении составляет у человека менее 30% от взрослого, в то время как у шимпанзе 40%, а у капуцина и вовсе 50%. Как правило, скорость роста тела и мозга у приматов резко замедляется после рождения, а у человека еще несколько месяцев сохраняет практически те же темпы, что и во время пребывания в матке. Новорожденный плохо фокусирует взгляд, плохо координирует свои движения, и мышцы у него слабые. Кишечник и легкие, иммунная система и способность регулировать температуру тела — все это к моменту рождения только-только достигает достаточного уровня готовности, чтобы новорожденный в принципе мог справляться с жизнью. А если он родился раньше срока, то возникает множество проблем. В целом, чем дольше продолжается беременность и чем выше вес ребенка при рождении, тем благоприятнее перспективы для его выживания, здоровья и даже интеллектуального развития. Эта закономерность, впрочем, соблюдается только до 40-41 недели беременности. Рожать на более поздних сроках опасно, особенно в дикой природе, потому что у крупного ребенка намного больше шансов застрять в родовых путях и в лучшем случае получить травмы или длительную гипоксию, а в худшем – погибнуть вместе с матерью. Так что естественный отбор отсеивает склонность рожать слишком поздно еще эффективнее, чем склонность рожать слишком рано. Даже если роды никак не стимулировать, все равно до 42 полных недель донашивают детей только 7% беременных женщин, а до 43 недель – 1,4%. Дальше уже все-таки стимулируют, потому что эволюция нас к таким долгим беременностям не готовила и начинает увеличиваться риск внутриутробной гибели плода. Причины ее не всегда ясны, но принято считать, что плацента перестает справляться с обеспечением потребностей такого крупного ребенка. К тому же у него могут отрасти слишком длинные ногти. А можно размножаться как-то попроще. Почему все-таки слониха физиологически способна вынашивать ребенка 22 месяца, а человеческая женщина нет, и приходится ему рождаться таким незрелым и беспомощным. И наоборот. Если он все равно не умеет сразу играть в шахматы, то нельзя ли уж тогда рожать его пораньше, пока его голова не достигла еще размера маленькой дыни, чтобы, по крайней мере, это не было так больно и опасно для обоих участников процесса. Ученые-мужи много десятилетий задавались этими вопросами. И основное объяснение, к которому они пришли, называется «акушерская дилемма» — поиск компромисса между двумя главными человеческими особенностями. С одной стороны, у нас очень крупный мозг, в три раза больше, чем у других человекообразных обезьян. И неплохо бы ему подольше созревать в безопасных и комфортных условиях внутри матки. С другой стороны, мы двуногие и не можем бесконечно расширять таз, поскольку это помешает женщинам полноценно ходить и бегать. В точке баланса между этими двумя противоречивыми требованиями, собственно, и происходят роды. Ключевое отличие человеческого младенца от ребенка гориллы или шимпанзе — тотальная неспособность самостоятельно удерживаться на спине у матери. И не только ввиду отсутствия шерсти. В конце концов, за волосы бы держался. Да и вообще шерсть тогда сохранилась бы в нужных местах. Мать вынуждена постоянно держать ребенка на руках, особенно если племя древних людей куда-то перемещается. а слинка они еще не изобрели. Ее возможности по добыванию пищи и использованию инструментов резко ограничены, что ставит ее в зависимость от сородичей, и, в частности, от отца-ребенка. Это, в свою очередь, стимулирует сложную организацию социума, кооперацию и сотрудничество, а также и гендерное неравенство, отметим в скобках. Акушерская дилемма — идея настолько элегантная в своей простоте, что с момента своего появления в 1960 году, когда она была высказана вскользь, в научно-популярной статье, посвященной вообще-то влиянию орудий на разные аспекты эволюции человека. И примерно до последнего десятилетия практически не подвергалась критическому анализу. Никто не пытался всерьез обсуждать, действительно ли у человека слишком короткая беременность для примата такого размера, справедливо ли считать детенышей совсем уж незрелыми, в какой степени дальнейшее расширение таза мешало бы эффективному передвижению, И главное, есть ли другие хорошие объяснения того, почему человек рождается именно на таком сроке и такой стадии созревания головного мозга. Современные антропологи не то чтобы полностью отказались от концепции акушерской дилеммы, но дополнили ее большим количеством оговорок, комментариев и альтернативных объяснений. Прежде всего, беременность у человека на два месяца длиннее, чем у шимпанзе, и на пару недель длиннее, чем у гориллы. Продолжительность беременности у млекопитающих коррелирует с массой тела, так что я с самого начала злонамеренно сбивала вас с толку, обсуждая слонят. И хотя шимпанзе действительно легче нас, но горил то заметно тяжелее, можно с чистой совестью говорить, что вынашиваем ребенка мы даже чуть подольше, чем положено примату нашего размера. Наши новорожденные отстают от младенцев шимпанзе в способности фокусировать взгляд на движущихся объектах У шимпанзе лучше мышечный тонус. Но зато человеческие дети с первых дней жизни высокочувствительны к социальным стимулам. Предпочитают изображение лиц любым другим нарисованным фигурам. Узнают свою мать в лицо и по голосу. Стремятся поддерживать зрительный контакт с собеседником и даже имитировать его выражение лица. Тестировать такие способности у новорожденного шимпанзе, конечно, труднее. Проблематично объяснить его маме процедуру эксперимента и существенную часть данных, Получено на шимпанзе-сиротах, которых с рождения воспитывала человеческая няня, но все же исследователи аккуратно предполагают, что здесь у нашего вида есть некоторое превосходство. Действительно ли женщины перемещаются менее эффективно, чем мужчины из-за более широкого таза и увеличивать его дополнительно нет больше никакой возможности. Чтобы ответить на этот вопрос, антропологи из Гарварда и университета Вашингтона привлекли группу добровольцев обоего пола тщательно измерили им в томографе все кости, мышцы и суставы, а потом обвесили датчиками и заставили подолгу ходить и бегать, измеряя потребление кислорода, то есть затраты энергии. Дышим-то мы для того, чтобы вырабатывать АТФ, универсальную молекулу-батарейку, и выстраивая сложные биомеханические модели слаженного движения таза, бедренных костей и всех мышц, которые ими управляют. И, как обычно, оказалось, что реальность не брала на себя обязательств соответствовать нашим представлениям о ней. Даже анатомические отличия между тазовыми костями мужчин и женщин оказались переоценены. У них разные пропорции, и таз женщин, конечно, отличается в том, что касается организации родового канала. Но вот если сфокусироваться на головках бедренных костей, расстояние между которыми как раз и важно для локомоции, то обнаруживается намного больше гендерного равенства. Таз у мужчин все равно более узкий, но сами головки бедренных костей у них крупнее. И если измерять расстояние между их центрами, то внезапно достоверных отличий между мужчинами и женщинами не обнаруживается вообще, по крайней мере, на выборке в несколько десятков человек. Чем сильнее выражен какой-нибудь эффект, тем меньше испытуемых требуется, чтобы доказать его реальность. Достаточно ограниченного числа наблюдений, чтобы сделать правомерный вывод о том, что молочные железы обычно лучше развиты у женщин, чем у мужчин. Хотя даже и в этом случае вам могут случайно подвернуться нетипичные испытуемые, так что чем меньше их у вас будет, тем сильнее вы рискуете ошибиться. Если же вас интересует вопрос о межполовых отличиях в пространственном мышлении, то вам потребуется набрать тысячу человек и усреднить их результаты. Тогда вы, наверное, получите какое-то отличие между средними значениями но оно все равно не позволит предсказывать уровень пространственного мышления у каждого конкретного гражданина или гражданки, поскольку эти две гауссианы в любом случае сильно перекрываются. Так вот, расстояние между центрами головок бедренных костей, ко всеобщему удивлению, оказалось ближе ко второй ситуации. Были, впрочем, другие анатомические отличия. У женщин длиннее шейка бедра, короче сами бедренные кости и ноги в целом, и отличаются сайты прикрепления отводящих мышц бедра. Это действительно приводит к тому, что на использование отводящей мышцы бедра при каждом шаге у женщины уходит больше энергии. Но авторы отмечают, что это только 6,3% от всех энергетических затрат на ходьбу, и в суммарном расходе энергии в их выборке различия между мужчинами и женщинами не были статистически значимыми. Более того, Широкий таз может в какой-то степени даже повышать эффективность ходьбы, поскольку его вращение увеличивает длину шага. В общем, с точки зрения локомоции еще есть пространство для маневра, эволюция могла бы продолжать расширять женский таз, но этого не происходит. И вот несколько альтернативных объяснений. Во-первых, возможны другие, менее исследованные, трудности с передвижением. Допустим, увеличение вероятности травмы коленей, если при расширении таза начинает по-другому распределяться нагрузка на ноги. Во-вторых, есть антропологические данные о том, что жители жарких стран оказываются в среднем более миниатюрными и узкобедрами, что может давать им преимущество в терморегуляции. Такое тело производит меньше тепла. В-третьих, проблемы и узких бедер, и крупных новорожденных, вероятно, усугубились у человечества в результате перехода к сельскому хозяйству, Несбалансированное питание, состоящее в основном из углеводов, неблагоприятно для формирования скелета женщины, но зато отлично способствует набору веса плода. Наконец, сложная форма тазовых костей нужна не только для того, чтобы страдали студенты на занятиях по анатомии, а родовой канал был бы узким и извилистым, но и для того, чтобы к выступам и изгибам костей крепились разнообразные мышцы. Когда-то вся эта красота развивалась для управления хвостом, но с его утратой и последующим переходом к прямохождению пригодилось еще больше, поскольку мышцы тазового дна необходимы для поддержки внутренних органов, в частности матки. Здесь надо отметить, что некоторые отростки костей нашего таза, как нарочно, вдаются внутрь родового канала в намного большей степени, чем у наших ископаемых предков или человекообразных родственников. Это очень неудобно в родах но одновременно хорошо для беременности. Если мышцам тазового дна не за что зацепиться, то и поддерживать тяжелую матку с плодом они не смогут, а, возможно, и далеко идущие последствия вроде опущения органов малого таза. Получается выбор между сильным страданием во время родов и страданием поменьше, но зато всю беременность, и после нее тоже. И опять виновато прямохождение, хотя и несколько иначе, чем подразумевали авторы акушерской дилеммы. Есть и гипотезы, которые вообще не связывают продолжительность беременности с прямохождением. Самая известная из них — метаболическая. Она отмечает, что потребность плода в калориях растет экспоненциально, и на поздних сроках беременности женщина расходует на себя и своего стремительно растущего ребенка в два раза больше энергии, чем она тратила в небеременном состоянии. Это уже слишком большая нагрузка на организм в целом. Да и плаценте сложно пропускать через себя столько питательных вещей, так что лучше родить. Впоследствии ребенка все равно предстоит кормить грудью с примерно такими же затратами энергии, но там уже возможны альтернативы, вроде поиска кормилицы или раннего введения прикорма, и снижается вероятность, что мать и ребенок доведут друг друга до опасного истощения. Мне, как человеку с нейробиологическим образованием, больше всего нравится идея о том, что наш незрелый по сравнению как с шимпанзе, так и с человеческими ископаемыми предками к моменту рождения мозг – это не бак, а фича. Важно, чтобы интенсивный рост и развитие мозга продолжались еще долго после рождения, потому что за пределами матки ребенок получает намного больше ярких впечатлений, чем внутри нее. И именно эти впечатления должны в буквальном смысле формировать наш мозг. Изображения, звуки, запахи, тактильные ощущения И, прежде всего, опыт взаимодействия с окружающими, постоянная социальная коммуникация — вот та среда, в которой незрелый плод должен превращаться в человека. Незрелость выгодна сама по себе, так как она принуждает родителей и ребенка проводить много лет в тесном взаимодействии и в процессе передавать множество полезных навыков, делая возможным само существование сложного общества со всеми его технологическими и культурными достижениями. Нельзя сказать, чтобы эта идея очень широко обсуждалась в научной литературе, потому что не вполне понятно, какими именно экспериментами и ископаемыми черепами ее можно исчерпывающе подтвердить или решительно опровергнуть. Но косвенные аргументы есть. Например, ее сторонники отмечают, что у детей с расстройствами аутистического спектра мозг в первые годы после рождения растет и созревает как раз быстрее, чем у обычных детей. И возможно, что проблемы с социальной коммуникацией проистекают именно отсюда. Мозг не успевает получить и обработать достаточное количество социальных стимулов, пока он к ним особенно восприимчив. На что только не идут люди ради ярких впечатлений. По данным Росстата, в 2018 году в автокатастрофах погибли 10 человек на 100 тысяч. Столько же женщин фертильного возраста умерли от осложнений беременности и родов. Но в пересчете не на всю популяцию, а на 100 тысяч родившихся живыми младенцев. Сравнивать эти показатели неудобно. Надо еще выяснить, сколько тут осталось за скобками младенцев, не родившихся живыми, поскольку младенцев в среднем приходится на каждую беременную женщину, учитывая существование близнецов, сколько раз в своей жизни люди рожают, насколько меньше времени занимают роды, чем поездки в автомобиле и так далее но все же видно, что способствовать увеличению численности населения относительно безопасное занятие. Так было не всегда. В племенах охотников-собирателей материнская смертность может достигать 3500 женщин на 100 тысяч живорождений, то есть одни роды из 28,5 заканчиваются гибелью матери. По оценкам Всемирной организации здравоохранения и сегодня в некоторых беднейших странах, таких как ЧАТ, Риск женщины умереть в родах в течение всей ее жизни, с учетом того, что родов обычно бывает несколько, составляет один к 15. Даже в цивилизованной Великобритании в 1930 году, меньше ста лет назад, смертью матери заканчивались каждые двухсотые роды. Основных причин было три – неспособность ребенка пройти через родовые пути, инфекции и кровотечение. Все это не представляет непреодолимой угрозы, если в вашем распоряжении есть современные лекарства и оборудование, и вы можете провести экстренное кесарево в стерильной операционной, перелить пациентке донорскую кровь или назначить курс антибиотиков. К сожалению, по историческим меркам эти возможности появились буквально вчера и до сих пор доступны далеко не всем женщинам на планете. Но даже при развитой системе здравоохранения роженицы все равно иногда умирают, и регулярно страдают от множества осложнений беременности и родов, и почти все терпят сильную боль. Это не говоря ни слова о трудностях, связанных с последующим выращиванием младенца. Возникает закономерный вопрос, как вообще так получилось, что род человеческий до сих пор не вымер? Почему люди продолжают рожать детей, и даже до появления современной медицины многие ввязывались в это целенаправленно, осознанно и добровольно, часто не по одному разу? Может быть, древние люди были просто не в курсе? Занимались сексом, потому что это приятно, а наступление беременности с этим процессом никак не ассоциировали. В конце концов, далеко не каждый половой акт приводит к зачатию. Даже если это произошло, до первых симптомов беременности проходит недели. Живот начинает увеличиваться только месяца через три, до родов и вовсе невообразимо далеко. Как тут установить причинно-следственную связь? Животные, скорее всего, о связи между сексом и размножением ничего не знают, даже человекообразные обезьяны. Антрополог Холли Дансворт, именно она разработала метаболическую гипотезу, о которой мы говорили выше. Несколько лет назад опубликовала научно-популярное эссе, в котором задавалась этим вопросом. Она считает, что у человекообразных обезьян нет достаточно развитого абстрактного мышления, чтобы вывести универсальную закономерность, даже если бы они зафиксировали связь между сексом и беременностью в каких-то конкретных случаях. Что обезьяна, пришедшая к этому открытию, все равно не смогла бы поделиться им с сородичами, так как для выражения столь сложных концепций нет языковых средств. И что горизонт планирования у обезьян едва ли может превышать несколько дней, никак не месяцы и годы, нужные для сознательной и целенаправленной репродукции. Дансворт также отмечает, что для того, чтобы практиковать то или иное поведение, шен не обязательно понимать его смысл. Ревнивые самцы горилл, оберегающие своих партнерш от сексуальных контактов с другими, действительно лучше передают свои гены в следующее поколение, и такая склонность закрепляется. Но требуется ли для проявления ревности интеллект, хотя бы на уровне гориллега? Возможно, как раз наоборот. Люди, напротив, в общих чертах осведомлены о том, откуда берутся дети с давних времен. По крайней мере, с тех пор, как начали жить оседлой жизнью, вести сельское хозяйство и накапливать жизненный опыт, связанный с репродукцией людей, животных и растений. Среди фигурок, найденных в неолитическом поселении Чаталхьюк в Турции, изготовленных более 7,5 тысяч лет назад, есть каменный барельеф, левая часть которого изображает женщину в объятиях мужчины, а правая женщину с маленьким ребенком. Считается, что это одно из древнейших материальных свидетельств иерогамии, присутствие в культуре сексуальных ритуалов, призванных способствовать плодородию. Многочисленные мифы, повествующие о том, что для создания новых сущностей требуется мужское семя, были и у шумеров, и у греков, и у египтян. История отцовства египетского бога Атума, например, претерпевает изменения. В тексте времен Древнего царства он извергает двойняшек, влагу и воздух, тифнут и шу из своего пениса во время мастурбации. В тексте же «Времен нового царства» занимается аутофиляцией, а затем рождает их из своего рта. Роль отца в создании ребенка вообще может считаться более важной, чем роль матери. В Южной Азии распространен взгляд на вещи, согласно которому отец и мать соответствуют семени и почве. Кровь отца нужна для того, чтобы породить семя и стать через него кровью ребенка, а кровь матери просто питает зародыш доходят до того, что все дети женщины, как бы ни сложилась ее биография, считаются имеющими отношение к ее первому мужу. С такой точки зрения, в частности, придерживаются бабушки и дедушки в индийском племени калам, благодаря чему у них оказывается больше внуков, и от всех они правомерно ожидают внимания и заботы. Современные охотники и собиратели в большинстве своем тоже в курсе. Из 84 подростков и взрослых из танзанийского племени хадза Только один человек в интервью с исследователем сообщил, что не знал о связи между сексом и зачатием. Большинство предполагало, что какое-то отношение к зачатию имеет сперма. Если говорить о женском цикле, то 57,4% респондентов полагали, что зачатие обычно происходит сразу после менструации. Это может быть связано с тем, что во время менструации у представителей племени хадза, как и во многих культурах, заниматься сексом не принято. Соответственно, сразу после нее люди испытывают всплеск страсти, связанный с пережитым воздержанием. От культуры зависит, впрочем, будут ли люди придавать биологическому отцовству какое-то значение. В австралийском племени Петьянтьяра, к примеру, само понятие отцовства есть и играет довольно большую социальную роль, когда дети уже выросли, поскольку именно своих дочерей или племянниц по отцовской линии можно пообещать в жены человеку, чью инициацию ты проводишь. Но при этом за пределами брака тоже процветает вполне интенсивная сексуальная жизнь. И не то чтобы это кого-то беспокоило, кроме исследователей, изучающих передачу заболеваний. Потому что душу ребенок все равно получает от предков, причем не конкретно по материнской или отцовской линии, а предков вообще. Они населяют красивые камни около источников. А увидев подходящую женщину с большой грудью и добрым лицом, Тайны для нее проникают в ее тело и приводят к зарождению новой жизни. От прощения водой до счастья новой жизни. Сложно остановиться, описывая причудливые концепции, которые может породить человеческий разум. Я, например, только что пришла к выводу, что красивые камни около воды, предоставившие душу предков лично моему ребенку, это бетонные блоки возле Шелепихинского моста так как именно по нему я ходила в свое время делать стимуляцию и замораживать эмбрионы, и лицо у меня в те времена было еще довольно доброе. Но я, собственно, к чему? Рожать опасно. Причины этого события людям более-менее известны. Но люди рожать продолжают. Мне интересно разобраться, почему и как это делать с наименьшими рисками, если уж ввязались. Первая часть этой книжки посвящена поиску разумных и неразумных причин, по которым даже лучшие из нас, подававшие надежды и демонстрировавшие когда-то логичность и рациональность, и уж точно умеющие предохраняться, внезапно обнаруживают себя пристально рассматривающими полоску бумаги, которую они пять минут назад собственноручно опустили в мочу. Что? Зачем? Я брошу все силы на то, чтобы отговорить вас заводить детей, демонстрируя, насколько это бессмысленно с экономической точки зрения, сомнительно с точки зрения общественного блага, и рискованно в свете максимизации личного счастья. Если у меня получится, отлично. Но если кого-то из читателей отговорить не удастся, и книжку он не бросит, то дальше я уйду со скользкой почвы социологии и экономики и буду писать нормальный биологический научпоп. У нас, образованных молодых горожан, беременность окружает примерно столько же мифов, сколько у племени Пятиантиара. Но в отличие от них у нас есть Google Scholar, и возможность приобщиться к современным научным данным. Их много, они позволяют разобраться во всем, хотя и не дают, разумеется, никаких гарантий применительно к каждому частному случаю. В подготовке к беременности, понятное дело, самое важное — это довести ваш платеж по ипотеке до комфортного размера. Но на этом я подробно останавливаться не буду, потому что я не финансовый консультант. А зато расскажу, кому, когда и зачем имеет смысл замораживать яйцеклетки, чтобы на ипотеку появилось больше времени. Затрону и другие аспекты планирования семьи, в частности то, каким образом вы можете повлиять на гены вашего будущего ребенка, на целых 50% из них, и насколько это имеет смысл. Вторая часть посвящена тому, что делать, если вдруг вы беременная женщина. Что за ерунда творится с вашим иммунитетом и обменом веществ, и какой в этом смысл? Происходят ли какие-то объективные изменения в мозге и психике, или это только кажется? До какого срока вам можно бегать и кататься на велике? Точно ли совсем нельзя курить и пить? Что за зверь при эклампсии, и что влияет на ее вероятность? И так далее. Об этом, разумеется, написано невероятно много литературы, но в основном медицинской, а не научно-популярной. Отличие заключается в приоритетах, которыми руководствуется автор при создании текста. Врача интересует прежде всего здоровье женщины и ребенка, И у него есть собственный клинический опыт, здравый смысл, принадлежность к какой-либо медицинской традиции. На основании всего этого врач может позволить себе давать советы и рекомендации, обычно приближенные к золотой середине. Главное в них, чтобы они точно были безопасными, проверенными практикой, а также и оставались в рамках медицинской этики. Популяризатора науки беременная женщина и ее ребенок интересуют в первую очередь как объекты научного познания, точно так же, как если бы популяризатор писал о механизмах действия транскраниальной стимуляции или об особенностях передачи нервного импульса у червяка Каинорабдитес элеганс, а мотивирует его польза и интерес для читателя. Так что в основном популяризатор опирается на большие систематические обзоры, опубликованные недавно в хороших журналах. Что в них написано, то и мейнстрим. А если для отдельной беременной это неверно, ну, никто и не обещал, что это будет верно для всех. Но также и не отказывает себе в удовольствии упомянуть какой-нибудь экзотический факт, чтобы читатель изумился и мог поделиться этим знанием на вечеринке. Третья часть сфокусирована на ребенке, который сидит у беременной женщины внутри. Как он там внутри растет и какие действия родителей могут отразиться на его будущем. Чего и сколько надо есть сейчас, чтобы дитя потом хорошо набирало вес, или, наоборот, плохо набирало и было стройным. Насколько вообще продвинулась наука эпигенетика, изучающая экспрессию генов и возможности повлиять на нее за счет средовых воздействий? Что известно об этих воздействиях? Что мы знаем про развитие интеллекта? Отражаются ли условия беременности каким-то образом на будущих способностях ребенка, или это все только мифология и лженаука? Насколько губителен стресс и почему? Имеет ли смысл разговаривать со своим животом? Или, прости господи, включать ему Моцарта? Я уже только что об этом говорила, но подчеркну еще раз, я не врач. Я не даю никаких медицинских рекомендаций. Если вам покажется, что я даю медицинские рекомендации, то вырвите из книжки соответствующую страницу и сверните из нее кораблик. Если я говорю одно, а ваш врач другое, то верьте врачу, потому что он, во-первых наблюдает вас лично, во-вторых, имеет релевантное образование и опыт, в-третьих, заинтересован в вашем благополучии, а я заинтересована только в том, чтобы не перевирать источники и чтобы вам было интересно. Еще один тонкий момент. За последние 10 лет я выпустила три книжки, все они очень хорошо продавались, и поэтому поверх функциональной роли популяризатора у меня еще прочно налипла и функциональная роль селебрити. И журналисты во время интервью и посетители моих лекций регулярно задают мне вопросы, далеко выходящие за пределы моей профессиональной компетенции, либо вовсе не имеющие к ней никакого отношения, что-нибудь вроде «что надо знать в 20 лет» или «как прошел ваш развод?». Я сначала удивлялась, но потом привыкла и стала воспринимать это как должное. Тем более, что весь этот треп хорошо подходит для того, чтобы давать читателю передышку, в промежутке между хардкорными научными фактами, таким образом улучшая их восприятие. Поэтому у меня и в текстах книжек «Пересказ научных исследований» перемежается трёпом о личной жизни и субъективной авторской позиции. Пожалуйста, не забывайте о необходимости отличать одно от другого и не относиться серьезно ко всему, что я говорю. Если к чему и хотите относиться серьезно, то, по крайней мере, только к тому, что сопровождается ссылкой на источник. Я писала эту книжку параллельно со своей беременностью и младенчеством моей дочери. Дело не в том, что я хотела как-то опираться на личный опыт, это как раз довольно вредоносная идея для научпопа. Просто, с одной стороны, наличие хотя бы одного ребенка как будто бы легитимизирует написание текста на тему беременности, как вот в компьютерных играх, когда какая-то новая возможность разблокирована. С другой стороны, это дает устойчивую мотивацию потому что ко многим вопросам появляется у тебя и шкурный интерес. Вообще, написание книжки в норме занимает полгода, а беременность в норме занимает 9 месяцев. Так что план был такой, чтобы закончить текст, пока девочка еще сидит внутри. Но я забеременела 4 февраля 2022 года. К началу 20-х чисел февраля у меня был готов развернутый план книжки. Дальше с февраля до мая я иногда натыкалась на него в недрах компьютера, Смотрел непонимающе и закрывал обратно. Потом он все равно куда-то потерялся. К концу июля психотерапевт убедил меня, что, наверное, гражданам Украины не становится легче и война не закончится быстрее от того, что я больше не могу работать. Какой смысл писать стихи после Освенцима? А вот в наращивании финансовых и медийных ресурсов, напротив, есть долгосрочный смысл, поскольку именно моему поколению предстоит всю жизнь расплачиваться за причиненный ущерб И лучше бы было чем. Я до сих пор не знаю, верно ли это было, но вот книжку писать все-таки начала, закончила и опубликовала. Многим животным свойственно в ситуации сильного стресса делать не то, что нужно, а то немногое, что они умеют. Называется смещенная активность.